Глава тринадцатая. Повесив автомат на плечо, Леоня вошел в открытую дверь, осмотрел короткий коридор и посторонился, чтобы пропустить остальных вперед. Но когда настала очередь зеленого метаморфа, послышался громкий скрип половицы, треск ломающихся досок. «Стоп!» Все, кто слышал команду, остановились и оглянулись на Леонида. «Это я зеленому. Остальные-то идите!» Пояснил он. «Артем, они слишком тяжелые. Поломают тут все полы!» «Оставайтесь на улице, стойте у двери», — сказал Артем черному. Те же указания получил и зеленый метаморф. Оба остались снаружи, возле двери, как заправские охранники ночного клуба, привлекая к себе внимание каждого проходящего мимо. Сидящий за прилавком чернокожий парень при виде вооруженных людей встал с места и попятился, но, упершись в заднюю стенку своей коморки, что-то неразборчиво сказал на английском языке. По-английски свободно говорил Глеб, Денис неплохо подтянул язык за время нахождения в одном мире. Артем мог настроить устройство так, чтобы воспринимать и воспроизводить любую человеческую речь. «Добрый день!» — поздоровался Архипов. «Мы бы хотели снять у вас номер для отдыха». «У нас с оружием нельзя!» — вновь сказал парень теперь более четко. «Мы не собираемся его применять. Это наше оружие!» — ответил Денис. «Нельзя!» — вновь повторил парень и потянулся к телефону на столе. «Дружище, мы не хотим проблем. Нам необходимо привести себя в порядок и отдохнуть. Завтра ты нас не увидишь». Подключился к разговору Глеб, но сказал он это более мягким и спокойным голосом. В отличие от манеры разговора Дениса, который каждую фразу произносил как приказ, Глеб говорил тихо и дружелюбно, стараясь подобрать интонацию так, чтобы сразу вызвать доверие. «Проблемы будут и у вас, и у меня. В нашем поселке запрещено любое оружие. Только шериф и его помощники могут его носить», — пояснил парень. «Ну, хоть какая-то информация», — по-русски сказал Денис. «Окей, парень, зови шерифа, будем договариваться с ним». Уже по-английски добавил он. Чернокожий сотрудник отеля, не отрывая взгляда от гостей, потянулся к телефону и, прокрутив несколько раз рукоятку, приложил трубку к уху. «Мужики, к нам гости!» — предупредил всех Саша, от входной двери следящий за обстановкой на улице. «Четверо вооружены, плюс один в машине за пулеметом!» — дополнил он информацию. «Хорошо, не высовывайся!» — ответил Денис. Подойдя к двери, чуть приоткрыл ее и выглянул. На улице стояли мужчины, не рискуя подходить к двери, возле которой стояли метаморфы. В облику обоих был вполне человеческий, и хотя их не опасались, но все же держали на прицеле автоматов. Но все команды, которые выкрикивал один из мужчин, метаморфы игнорировали. Что там? Ухнув от боли, Леня подошел поближе к Денису. Пока ничего. Ваши самураи без команды же не начнут их кромсать. Нет, спокойно ответил Артем. «Может, надо? Так, если что, импровизируйте», — ответил Архипов и, выставив вперед пустые руки, вышел на улицу. «Привет, парни. Как дела? Меня зовут Денис. Мы просто путники и не хотим проблем». «У вас есть оружие?» — крикнул стоящий впереди мужчина. Он был одет, как типичный американец. Старая кепка с эмблемой шерифа, жилет поверх рубашки и потертые джинсы. Денис признал в них выходцев из Штатов. Американцы редко себя изменяли и при любом удобном случае возрождали привычный им уклад жизни. Другие мужчины отличались лишь возрастом. Единственный, кого Денис не смог рассмотреть, это стрелок, сидящий за пулеметом в люке Хаммера. «Да, шериф, я же не ошибаюсь. Вы шериф и представляете закон в этом городке. Мы не хотим проблем и не желаем нарушать ваши законы!» — крикнул в ответ Денис. Он медленно снял автомат, отстегнул магазин и положил перед собой. Затем достал из кобуры пистолет и поместил его поверх автомата. В отличие от старого доброго Калашникова, Глок боялся пыли и грязи. «Сколько вас? И скажи этим двум парням, чтобы показали свои руки!» Кивнув на метаморфов, крикнул шериф. «Леня, скажи им, чтобы показали руки и покрутились вокруг себя!» Повернув голову к двери, сказал Денис. «Нас десять. Ну что, вы окажете нам свое гостеприимство, или так и будем стоять? Нам есть чем заплатить за постель и еду!» Шериф обернулся к своим помощникам и что-то негромко спросил у них. Типа очередно ответили, затем один подошел и осмотрел лежащее на земле оружие. «Сэр, похоже, он не врет. Оружие чистое, но от него самого воняет, как о старой кляче», ответил помощник и, демонстративно сплюнув на землю, вернулся на свое место. «Хорошо, парни. Если вы добропорядочные граждане, то рад вас приветствовать в нашем городе Йорк. А теперь прошу вас сдать все оружие на хранение». «Пусть люди выходят по одному, несут автоматическое оружие на вытянутых руках и складывают в ящик». Стоящий с краю помощника открыл заднюю дверь багажника, достал оттуда большой пластиковый ящик, приволок его к Архипову и открыл. «Леня, Артем, если вдруг фокусы начнутся, действуйте!» — крикнул Денис, обернулся к шерифу и улыбнулся. «А теперь выходите по одному. Оружие на вытянутых руках и без резких движений. Саша первый, пошел!» «Русские!» — спросил по-английски шериф, услышав речь Архипова. «Это имеет значение?» — поинтересовался Денис, внимательно наблюдая за помощниками и самим шерифом. «Простое любопытство. Не воспринимайте мой вопрос как оскорбление. Я много повидал русских парней. Но на этой планете мы не враги друг другу, и все желаем просто прожить свою жизнь достойно». «Шериф, я полностью согласен с вашими словами», — сказал Денис. Саша к тому моменту уложил на дно ящика свой автомат, сверху положил пистолеты, снаряженные магазины. За ним вышли держать за руки Глеб с Алисой. Глеб приветливо помахал шерифу рукой и спросил про его дела, держа при этом автомат за спиной. Глеб, я же сказал, перед собой на вытянутых руках. Увидев оплошность, тихо подсказал Денис. Но эту оплошность не упустили шериф с помощником. И увидев резкие движения парня, подняли автоматы. «Медленнее движение!» — прошипел шериф в адрес Глеба. «Сэр, на южной и восточной окраинах замечено движение!» Прослушав хрипящую радиостанцию, доложил один из помощников. «Что за движение?» — спросил шериф. Их речь звучала достаточно громко, поэтому Денис мог отчетливо их слышать. «Говорят, какие-то неизвестные существа стоят на окраине леса без движения. По двое из каждого направления!» — ответил помощник. «Черт побери, Стэн! Ты не можешь спросить у них?» Раздраженно выкрикнул мужчина и забрал рацию. «Лоу, Венус, докладывай, что там у вас происходит?» Спросил он и, развернувшись, скрылся за Хамером. «За нами?» — шепотом спросил Глеб, укладывая автомат в ящик. «Может, привиделось им чего. Дойдешь до Лени и Артема, скажи, пусть глянут». Так шепотом ответил Денис. Как только Глеб с Алисой вернулись к крыльцу отеля, к ящику направился Леня. Он положил свой автомат, не переставая через силу улыбаться помощникам. Ожоги сильно болели, и корчить довольную рожу ему было неприятно. Надо с этим кончать и валить отсюда. Рахоты тут, ворсов не видать. Но Артем сказал, что они прибыли вместе. Зови его сюда. Будь наготове. Убивать никого не надо. Просто обезвредить. Понятно? Да, — ответил и отошел назад. Походи По он подмигнул Артему. Тот подошел следующим, под пристальным взглядом пулемётчика и помощников шерифа. — Ворсы в поселке. Они маскируются, но метки их видны. Остановились в километре. Четверо, — быстро прошептал Артем. «Хорошо. Будьте с черным наготове. Первым делом пулеметчик. Только оставь живых». «Понял», — ответил он, отходя назад. «Какие-то проблемы, шериф?» — просил Денис, как только тот появился из-за машины. «Нет, никаких проблем. Вы все оружие сдали. Я видел только девять человек». «Ног!» — крикнул Денис. «У десятого лишь нож», — сказал он, увидев, что клон вышел на улицу. «Хорошо. Добро пожаловать в Йорк. Оружие заберете завтра в участке». «Адрес вам подскажет парень на ресепшене». Двое помощников подбежали к ящику, и, закрыв его на замок, поволокли к машине. Вокруг собралось немало зевак, опасливо наблюдавших на расстоянии, как обезоруживают чужих людей. Но как только двери Хаммера закрылись, вся толпа недовольно загудела, и, поняв, что ничего дальше не произойдет, неторопливо начала расходиться. «Они тут!» — настороженно, вглядываясь в толпу, произнес Леня. «Ворсы тут, среди людей, арохоты далеко» ответил Артем и, вооружившись встроенным в браслет клинком, направился к центру улицы. За ним последовал черный метаморф. «Твою же!» выругался Леня, заметив, что от людской массы отделились четверо. Двое мужчин и две женщины. Остальные зеваки, увидев, что представление, которое они ожидали только начинается, вновь начали тесниться. Ворсы, не меняя облик, сразу же атаковали Артема и метаморфа, но самурай мгновенно пропустил через себя атакующего, и, оказавшись за его спиной, ударил, ложив в кулак всю силу. Ворс в облике женщины отлетел, ударившись в заднюю часть медленно проезжающего сквозь толпу хаммера. Ворсы действовали слаженно и уверенно, и на данный момент никто посторонний их не интересовал, только Леня, Артем и защищающие их метаморфы. Услышав глухой удар о корпус, шериф остановил машину и вышел с одним из своих помощников. Перед их взором разворачивалась схватка между людьми и неизвестными существами, которые то превращались в темное облако, то вновь обретали человеческие очертания. Пулемячик не стрелял, вместо этого что-то орал своему начальнику, и шериф в этот момент принял единственно понятное для себя решение, но неверное в целом. Он вскинул автоматическую винтовку и попытался выстрелить черного сумурая. Метаморф в этот момент накинул сеть на одного из ворсов, сковав его движение. Короткая очередь прозвучала четко и дала сигнал ликующим от зрелища людям, что пора разбегаться. Чем они незамедлительно и занялись, устроив при этом давку и шум, Выпущенные пули не причинили никакого вреда метаморфу. Почувствовав угрозу, черный самурай превратился в темное облако и, словно пчелиный рой, влетел внутрь автомобиля шерифа. Что там произошло, Денис не видел. Но пулеметчик сразу исчез в глубине Хаммера, а шериф со своим помощником не успели даже оглянуться на опасность, как метаморф песчаным облаком появился из открытой двери и выволок тела представителей местной власти. От начала нападения ворсов до того момента, когда Архипов сообразил, что надо вмешаться в событие, прошло не более 15 секунд. Но кроме идеи, что нужно вернуть свое оружие, ничего ему в голову не пришло. Белов и Попченко побежали к автомобилю, до которого было порядка 20 метров. Но пока они преодолевали это расстояние, черный метаморф устранил опасность, как он посчитал правильным, и кинулся защищать своего члена экипажа от других угроз. Саша и Сергей достали из багажника ящик и начали сбивать с него замок. А Денис замедлил шаг, с каждой секундой все сильнее, содрогаясь от ужаса. Тело шерифа и его помощника превратилось в красное месиво без кожи. Будто людей натирали крупной абразивной наждачкой. Ни кусочка одежды, волос и жира не осталось. Все тело было обработано, а мышцы, покрытые мелкими надрезами, сочились кровью. Люди, оставшиеся внутри машины, выглядели точно так же. Все трое сидели в неестественных позах, и лишь один из них из последних сил попытался вздохнуть, а после замер. Белов увидел тела на земле и забористо выругался, но Серега из-за специфики своей профессии был достаточно циничен и сдержан. Со своими первыми эмоциями он быстро совладал, и, подняв с земли винтовку, шерифа вернулся к ящику. Леня, Артём и Метаморфы справились с двумя ворсами, которые сейчас лежали на земле связанные. Еще двое стояли на ногах и выжидали момента для атаки. На улице к тому времени стало безлюдно, где-то вдалеке послышалось стрекотание пулеметов, но и оно сразу смолкло. «Нок! Глеб! Алиса! Бегом в машину!» — крикнул Денис. Когда все трое подбежали, он склоном выволок тело на улицу, не обращая внимания на крик, шокированный этим зрелищем девушки. Не сесть в машину, не уехать они не успели. Тяжелый топот, раздавшийся где-то в конце улицы, оповестил о приближении архотов. Буквально через пару секунд они появились с двух сторон, перекрыв людям все пути отступления. «Артем! С нашей стороны два охотника!» — крикнул Денис, выпрямившись. Он отошел от машины на метр и, не поворачиваясь к Глебу с Алисой, показал им жестами, чтоб те быстрее размещались внутри. «Серега, Саша, закругляйтесь!» Добавил он, увидев, что оба арахота готовы в любой момент атаковать. Каждый из них был вооружен двумя отполированными до блеска мечами. «Да, вижу. И у нас двое», — ответил Артем, наблюдая со своей стороны похожую картину. Старт для начала схватки дал Попченко. Он занял в машине место пулеметчика и, быстро осмотрев пулемет М-60 калибра 7,62, Решил использовать его по прямому назначению. По улице мгновенно разнесся грохот выстрелов. Десятки пуль, попадая в защитное поле хищников, заставили тех на мгновение отступить, после чего они разделились. Саше пришлось выбирать между двумя целями. Переносить огонь с одного на другого оказалось долго и неэффективно. Этим воспользовался арохот, который, оставшись в стороне от линии огня, тут же атаковал машину сбоку, где ему навстречу повернулся ног. Клон размерами сильно уступал охотнику но за счет своей верткости он сумел уклониться от первых ударов мечами. Ранив ножом незащищенную ногу арахота, клон оказался за его спиной. Сергей и Денис, воспользовавшись короткой паузой, вооружились автоматами и также начали стрелять по первому арахоту. Тот пытался уклониться от очередей и улучить паузу, чтобы атаковать самому. Метаморфы восприняли начало стрельбы как команду к действиям. Для них охотники представляли большую опасность, нежели сами ворсы поэтому они первым делом принялись за них, используя уже опробованную тактику. Метаморфы трансформировались в густую черную тучу и тут же обволокли одного из охотников. Что-либо предпринять охотник не успел, и его тело за считанные секунды перемололось. Леня не обладал такой силой, как Артем, и своим устройством он еще не до конца научился пользоваться, поэтому больше оборонялся, чем нападал. Перед ним был ворс в образе девушки. Она быстро двигалась, делая выпады и нанося рассекающие удары, Аленя только и делал, что отступал назад, стараясь отбить очередную атаку. Ворс настолько увлекся, что не заметил, как Глеб, схватив автомат за ствол, размахнулся и ударил его по затылку. Ворс мгновенно обмяк и упал, а парень, размахивая оружием, продолжал бить его по голове до тех пор, пока Аленя самого его не оттолкнул. Артем также быстро справился со своим противником в образе мужчины, и теперь тело лежало отдельно от головы, а под ним собиралась вытекающая кровь. Рохот пытался отбить своего собрата у метаморфов, но его удары мечами не причиняли им вреда, и, оценив ситуацию, он принял единственно правильное решение — сбежать. Так же поступил и первый охотник, которому не давали приблизиться, стреляя по нему. Как только пулемет замолчал, он отступил, скрывшись за ближайшим углом улицы. Но к тому моменту увернулся еще от нескольких атак Рохота и, в очередной раз оказавшись у того за спиной, запрыгнул на него и ножом бил по шее, ища там уязвимое место, чтобы обезглавить. Охотник пару раз безуспешно пытался скинуть клона или ударить, но ему это не удавалось. Видя, что один из его собратьев погиб, а двое других начали отступать, Арахот решил последовать их примеру и, развернувшись, собрался уже уйти, но столкнулся с Артемом, который без промедления вонзил клинок ему в грудь и резким движением располовинил его. Тело охотника обмякло, а из распоротой грудины и брюха вывалились все внутренности. Постояв еще секунду, он рухнул, ознаменовав маленькую победу группы людей. «Помогите мне!» — крикнул Белов, увидев, что клинок Артема пробил тело клона. Он побежал к упавшему охотнику, который прижал под собой нока. Его голова судорожно дергалась, а руки застыли, вцепившись в шею арахота. Люди несколько раз безуспешно пытались сдвинуть массивного охотника, чтобы вытащить клона, но не успели, и спустя несколько секунд увидели, что нок тает, словно свечка, превращаясь в жидкость. Вскоре он полностью исчез, оставив после себя влажное пятно на грунтовке. Лежащее сверху тело арахота также начал распадаться, растворяясь от вещества, которое расщепило клона. Ошеломленные люди секунд двадцать наблюдали, как огромный охотник постепенно превращается в грязное месиво, оставив после себя лишь два меча, которые он обронил перед смертью. «Обалдеть!» Белов взялся обеими руками за голову, не в силах отвести взгляд от склизкой субстанции на дороге. «Это все, что осталось от арахота и клона?» «Так повар наш помер, что ли?» Саша перезаряжал пулемет и не видел, что произошло. Артём, ну зачем? Он же почти добил его уже!» Сокрушался Денис, понимая, что последняя соломинка, объединяющая их с порталом, только что утеряна. Да и парня тоже жалко. Хоть Нока был биомеханоидом, Архипов к нему относился как к обычному человеку. За долгие годы жизни среди людей клон мастерски научился коммуницировать со своим окружением, вселяя доверие к себе». «Денис, он пожертвовал собой ради нас всех», — спокойно ответил Артем. «Все равно не понимаю. Ты знал, что он единственный, кто сможет нас довести до точки. И мог бы учесть это, прежде чем бездумно убивать». Зло сказал Архипов. «Собирайтесь быстрее. Еще пара минут, и тут народ соберется для линчевания». А что с трупами делать?» — спросил Белов, глядя на мертвых и связанных ворсов, рядом с которыми лежала огромная туша арахота. «Ничего не делать. Пусть валяются». «Грузитесь все, чего смотрите?» — ответил Денис. «У меня есть план», — сообщил Артем и посмотрел на своего метаморфа. Черный самурай, который опять был в образе человека, подошел к двум ворсам и протянул к ним руки, которые мгновенно вытянулись, превратившись в узкие длинные клинки, и пробили головы связанных. Тела приняли свою смерть быстро и без мучений, не успев даже отреагировать на опасность. Пока остальные стояли, ошарашенные происходящим, Артем подбежал к ним и срезал руки ворсом вместе с устройствами. Лёня замешкался на несколько секунд, но, спохватившись, проделал то же самое с браслетами двух других ворсов. «Слушайте сюда. Времени у нас нет, и наша жизнь зависит от скорости принятия решения. Денис, я предлагаю перейти к ним на корабль». «Так, сказать, что это бредовая идея, это не сказать ничего», — ответил Денис. К этому моменту из машины выволок летело еще одного человека. Белов не изменял себе» пока Архипов решал, что делать дальше, он осматривал труп, пытаясь выяснить, что с ним делали метаморфы, и найти причину смерти человека. У людей не только кожа была удалена, но также обнаружились небольшие отверстия, в которые можно было просунуть мизинец, и эти отверстия располагались над жизненно важными органами человека. Видя все это, Серега посмотрел на метаморфа, который, только что не моргнув глазом, умертвил двух представителей неизвестной мурасы людей, причем сделал это быстро, не причиняя каких-либо страданий. Гуманист чертов! — сказал он про себя. Что ты там говоришь? Не расслышав Белова, переспросил Денис. Да ничего, небрежно отмахнулся Сергей. Идея, как минимум, тянет на премию Дарвина, а суть я так и не понял. У корабля большой радиус действия, и я смогу определить точное место, продолжил Артём. А мы сможем прямо с корабля переместиться на ту точку. Подключился к разговору Лёня, вытаскивая отсечённые руки ворсов из браслетов. «Думаю, да», — ответил Артем, убирая кисть ворса в карман. «А это тебе для чего?» Глеб стоял в стороне, наблюдая и не вмешиваясь. «Она нам понадобится. Так что, Денис, принимай решение. Я в любом случае сделаю так, а вы решайте до себя. Только без меня вы останетесь на этой планете». Артем забрал браслеты у Лени и начал раздавать их остальным. Да, в каждому по одному, он остановился возле Дениса и протянул ему устройство. — Есть гарантии, что вероятность успеха хотя бы один процент? — взяв браслет, спросил Архипов. — Больше одного процента. — Жаль, нет, Артура, он бы точно ответил. — А Алиса? — увидев, что ей не достается браслет, обеспокоенно спросил Глеб. — Какой у тебя вес? — Смущенные вопросом Артема, девушка пожала плечами. — Я вижу, что не больше пятидесяти. Тебя сможет и черный переместить. Дальше действовали уже по команде Артема. Все люди встали кругом и, предварительно удалив контакты датчиков, надели на себя устройство. Черный метаморф рассыпался и полностью обволок девушку, оставив открытым лишь лицо. Алиса выглядела испуганной, но понимала, что выбора у нее совершенно нет, и в данной ситуации ей приходится лишь подчиняться. После всего увиденного она откровенно боялась метаморфов, которым изначально испытывала некоторые теплые чувства. Зеленый метаморф, потеряв свой облик, обхватил устройство на запястьях людей и стал монолитным кольцом. «Бояться не надо», — сказал Артём вместо напутствующих слов. «Я смогу управлять всеми идентификаторами сразу». Метаморф объединил их в одну систему. «После перемещения сразу осмотритесь. Я не знаю, где мы окажемся и на каком уровне. Корабль может находиться где угодно». «Стойте, я вещи забыл», — дернулся Глеб, пытаясь вырваться из круга. «Они тебе не понадобятся», — ответил Артем. Все люди ощутили уже знакомые чувства. Легкое покалывание в теле и прохладу. Дыхание на миг перехватило, а дневной свет исчез, погрузив всех на мгновение в темноту. Улица осталась пустынной, рядом с бесхозной машиной лежали обезображенные трупы людей, которые невозможно опознать. Как только группа исчезла, из отеля вышел чернявый подросток. Он осмотрел тела убитых и, достав из кармана небольшой футляр, рассыпал серый порошок на тела арохотов и ворсов, которые спустя пару секунд вспыхнули синим пламенем, уничтожая все следы их пребывания тут, превращая в пепел. Подхваченный ветром, он сразу разлетелся по округе. Юноша поднял голову кверху, постоял несколько секунд и исчез, оставив после себя легкую мерцающую дымку. «Все живы?» — услышал Денис голоса Артема и открыл глаза, которые он интуитивно закрыл. Вокруг было большое помещение, напоминающее ангар. В полутемном пространстве местами горели тусклые красные лампочки. Люди поочередно подтвердили, что чувствуют себя вполне сносно и все на месте. «Где это мы?» Саша снял с плеча автомат и огляделся вокруг. Они стояли на небольшой лестничной площадке, и первое, что он почувствовал, — это запах металла в воздухе. «Артем, мы на месте?» — шепотом спросил Архипов. «Да», — ответил тот. «Старайтесь не шуметь и смотрите под ноги. Мы в грузовом отсеке. Идите за мной. Саша, не стреляй. Чувствуешь запах?» «Да, похоже, все его чувствуют, как будто привкус ржавчины», — ответил Попченко. «Это заменитель кислорода». «Так мы не воздухом дышим?» — просил Сергей и посмотрел за перекладину на краю площадки. «Тут высоко?» «Это не тот привычный для всех вас воздух. В нем нет кислорода. Это феррород. При большой концентрации этот газ взрывоопасен». Артем обернулся к Попченко и рукой опустил ствол автомата. «Поэтому тут нежелательно стрелять». За ограждение не выходите, может быть, очень высоко. Корабли, в принципе, все похожи. Договорил он и пошел вперед. Все остальные незамедлительно последовали за ним, стараясь идти след след, не теряя из виду спину товарища. Внутри было относительно тихо, никаких посторонних громких звуков, лишь где-то далеко слышалось гудение, как будто они попали в трюм огромного танкера, но в отличие от грузового отсека земного океанского корабля, тут совершенно отсутствовало эхо. Казалось, сухой и густой воздух можно ощутить руками. Те, кто видел разведывательный корабль под башнями, не находили с ним ничего общего. «Нам повезло», — прошептал Артем, не оборачиваясь. «Чем же?» — просил Денис, осторожно шагая за ним. «Корабль на орбите планеты. Отсюда мы сможем попасть прямо к порталу. Сейчас надо добраться до пульта управления, чтобы я смог определить координаты», — пояснил он. Люди шли не спеша, прислушиваясь к скрежещущим звукам, которые издавал корпус корабля. Тусклый свет лампочек создавал атмосферу напряженности и окрашивал все поверхности в красноватый оттенок. Широкие площадки сменялись лестницами, которые поднимали людей выше и выше вдоль стен грузового отсека. Корабль заметно отличался от того, что могли себе представить люди в своих фантазиях: абсолютно ровные стены, сплошь покрытые панелями, каких-либо торчащих труб или щитков не было. Отшлифованная поверхность равномерно освещалась, создавая иллюзию сплошной стены. Дойдя до очередного лестничного подъема, Артем остановился и свернул в неприметный со стороны проход, который заканчивался тупиком. Дождавшись всех, он достал из кармана кисть ворса и сунул ее в узкое отверстие в стене, и та, издав легкий шипящий звук, начала отъезжать в сторону. За сдвижной перегородкой открылся коридор, освещенный мягким светом. Перфорированные настилы на полах, сквозь которые можно было увидеть коммуникации, устилали весь коридор. Панель над людьми подсвечивалась белым, а воздух внутри был намного приятнее, чем в грузовом отсеке. Дышалось легко и свободно. Архипов переместился в конец колонны, поближе к Белову. Отсюда он прекрасно видел каждого, включая метаморфов, неотступно шедших за Леней и Артемом. Перекинувшись с Серегой парой фраз по поводу интерьера в коридоре, Денис почувствовал сильную тяжесть в теле. Даже автомат в руках и рюкзак стали весить неимоверно много. Оружие через пару секунд вырвалось из рук и с грохотом упало на пол, но не отскочило, а будто прилипло. Резко потянул в сон. Он попытался наклониться за автоматом и услышал, что рядом еще несколько раз прозвучал стук падающего оружия. Он с трудом поднял голову и увидел, как тела метаморфов меняют форму, пытаясь удержаться на одном месте, но что-то неведомое тянуло их вниз и, окончательно рассыпавшись, они исчезли, песком протекли сквозь перфорированные панели пола. Артем, схватившись одной рукой за голову, корчился на полу. Лёня же сидел, пытаясь оторвать прилипший к полу браслет. Через пару секунд на ногах осталась лишь Алиса, все остальные не могли встать из-за устройств, которые удерживали людей. — Артем! Что происходит? — сумел выкрикнуть Денис. Стены вокруг, а также потолок и пол с перфорацией начали постепенно становиться прозрачными и скоро стали гладкой поверхностью. Длилось свето-представление около десяти секунд. По истечению этого времени группа оказалась в центре большого помещения, вокруг собрались ворсы и арохоты. Все они стояли спокойно и наблюдали за людьми, не проявляя какой-либо агрессии. Тяжесть или тоже отступила, но ни оружие, не прилипший к полу браслеты, невозможно было оторвать. Алиса хлопала глазами и пыталась крикнуть осипшим голосом. Метаморфы лежали большой лужей, изредка виднелись всплески, показывая попытки сконструировать свое тело. Но сильнейшее магнитное поле не давало им такой возможности. Артем, в отличие от других людей, прилип к полу всем телом и не мог даже оторвать от него голову. Архипов оглядел собравшихся вокруг и насчитал не менее десятка ворсов и столько же арохотов. Они стояли, очертив границы большого круга, как восковые фигуры. — Денис, может, у нас опять галлюцинации? — шепотом спросил Саша, не веря собственным глазам но Архипов не знал, что ему ответить. Его раздумья прервал чернявый юноша, которого они видели в отеле. Он появился из-за спины Арахота. «Я восхищен твоим упорством! Я знаю, ты меня слышишь и понимаешь!» громогласно сказал он, медленно приближаясь к лежащему на полу Артему. С каждым шагом его образ искажался, будто на его изображении действуют помехи. Постепенно он превратился в другого человека, вернее, выключил образ, приняв свое настоящее лицо. Ни Денис, никто либо еще не понимали того языка, на котором говорил это существо, по виду похожее на человека. Резкие звуки речи больше напоминали карканье вороны. Люди лишь могли наблюдать и визуально оценивать происходящее, не имея какой-нибудь возможности понять его или повлиять на ситуацию. Чернявый парень превратился в чисто выбритого высокого мужчину средних лет с не по возрасту седой головой. Он подошел вплотную к Артему и не церемонии схватил его за волосы. Повернув к себе голову парня, мужчина посмотрел тому в глаза и, увидев там все, что хотел, небрежно оттолкнул голову от себя, оставив его и дальше лежать на полу. — Вонза, Твой план сработал! Мы его поймали! — выкрикнул он, обращаясь к кому-то из присутствующих. Ребята переглядывались, не зная, о чем говорят окружающие. — Договор остается в силе! Из круга вышел ароход, чьи габариты отличались от других его собратьев в большую сторону. — Конечно же! — «Но работа еще не закончена. Этот трофей твой, только на планете еще есть люди, чьи тела стали пристанищем для суккубов», — ответил мужчина и отошел в сторону. Хароход по имени Вонза подошел к Артему и, сняв с пояса устройство, похожее на большие очки виртуальной реальности, надел их на сопротивляющегося человека, при этом с силой придерживая его голову. Как только устройство оказалось на его лице, Артем дернулся и, выгнув спину, упал на пол». Арохот не стал его удерживать и отпустил, оставив биться в конвульсиях. «Вы кто?» — крикнул Денис, пытаясь обратить на себя внимание. Его вопрос услышали. Седовласый мужчина посмотрел на него, а после перевел взгляд на стоящего рядом ворса. «Что прикажете с ними делать?» — спросил тот. Но Архипов не понял ни единого слова в череде каркающих звуков. «Говорите с нами на человеческом языке!» Более требовательно выкрикнул Денис в надежде, что как-то сможет с ними договориться. «Может, за борт скинуть? В открытый космос?» — предложил вор, стоящий рядом с мужчиной. «Нет, мы людей не убиваем. Я за ними давно слежу. Они проделали долгий путь и не виноваты в том, что один из членов экипажа... Жаль, я упустил момент заражения. Возможно, удалось бы сохранить и корабль, и его экипаж». Седовласый мужчина презрительно посмотрел на Артема. Ее тело к тому времени уже спокойно лежало на полу. Паразит использовал этого и других людей в своих целях, чтобы они помогли ему добраться до Земли, обойдя нашу защиту. Суккубы стали слишком изобретательны в своем стремлении захватить планету Земля. «Что прикажете делать с людьми?» — повторил свой вопрос Ворс. Люди по-прежнему не знали, о чем идет речь, но не оставляли попыток самостоятельно освободиться. Мужчина молчал. После завершения процедуры арахот снял с лица Артема устройство и, вернувшись к Седому, показал полученный результат. Внутри, в тесном пространстве, билось и со стороны в сторону и пульсировало эфирное тело темно-бордового цвета. Оно пыталось вырваться, но сталкивалось с невидимым барьером и отступало. Арахот вон подвесил устройство к себе на пояс и в ожидании дальнейших инструкций остался рядом с мужчиной. «Они были на земле медведей и знакомы с ними». Их союз тут недопустим. Артему зачистить разум и поместить в изоляцию. Людей? Он замолчал, подойдя поближе, взглянул на Леню, который пытался поднять своего метаморфа с пола. «Как тебя зовут, человек?» Обратился мужчина к нему на чисто русском языке. После этих слов наступила полная тишина. Люди услышали знакомую речь. «Леонид!» Мужчина снова перешел на свой язык. «Леонида вместе с Артемом зачистить и поместить в изоляцию. После карантина отправим их на другой корабль для дальнейшей службы». Еще пару секунд он задерживал взгляд на Лене, затем, развернувшись, подошел к Ворсу. «Этих отправь на Землю и займитесь поиском остальных носителей паразитов. По моим данным, все они думают, что в их телах находится разум медведей. Надо очистить планету от этих паразитов. А землянам память зачищать?» По протоколу необходимо удалить их тела. Не согласился Ворс с приказом. Там им все равно никто не поверит. А после зачистки их разумы будут пусты. Гуманнее их убить, чтобы не мучились, чем чистыми отправлять на землю. Выполнять приказ. Так же спокойно ответил мужчина и исчез. Никто из людей так и не понял, что происходит. Единственно понятный им вопрос, адресованный Лене, ничего не прояснил и перед ними замаячила неутешительная, по мнению каждого, судьба. Настоящие вокруг ворсы молча подошли к ним и, освободив их руки от устройств, привели всех в одно место. Леню и Артема, который сейчас был в бессознательном состоянии, оставили там же. Никого к ним не подпускали. И любые попытки вырваться, арохоты пресекали, удерживая землян крепкими лапами. Как только у людей забрали все имущество, оставив лишь одежду, под ними возник яркий круг по периметру которого из пола поднялся ряд столбиков, словно забор. Рохоты и ворсы, стоящие рядом, на шаг отступили от них. Внутри остались лишь люди. Архипов обвел взглядом своих ребят. Каждый из них уже прощался с жизнью, потеряв всякую надежду. Единственное, что они успели сделать, — это обняться всем вместе. Возникший яркий свет заставил каждого зажмуриться. Они ощутили легкое покалывание по всему телу и прохладу. «Денис!» Через несколько секунд неподвижного стояния окликнул Саша. Он был первым, кто осмелился открыть глаза. «Мы живы?» — тихо спросил Белов. Люди расступились и растерянно смотрелись. Вокруг них было широкое поле, на краю которого ездил трактор, распахивая его. По серой полоске дороги вдали проехал грузовик, громко просигнали в попутной машине. «Живы, Серега!» — ответил Архипов. «Мы что, дома?» Не веря своим глазам, спросила Алиса: "Мы вернулись на землю?". Не все. Денис огляделся и не увидел рядом с собой Леоню. Они были в пятером. У Артема из головы вытащили что-то. Вдруг произнес Глеб: "Я тоже видела". Поддержала Алиса. Это был паразит. Он все это время ходил рядом с нами с паразитом в голове. Вспоминая парня, сказал Саша: "Вот тебе и секреты. Если честно, мне абсолютно не интересна его судьба". В принципе, чего мы хотели, то вы добились. Мы дома. Белов вглядывался в трактор. Видимо, тракторист тоже заметил людей и направился к ним. Леоне жалко, прокомментировал Попченко. Он хотел остаться. Как-то признался мне, что домом считает именно иной мир. Говорил, на земле ему не место и тесно. Ладно, пошли, узнаем у местного дорогу до ближайшего поселка, сказал Денис. Надеюсь, мы в России. Он нащупал что-то в кармане и вытащил его. На ладони сверкнул золотой пятак. Они легко зашагали к трактору, а рюкзак впервые за долгое время не давил на плечи.